Андрей Рымин. Без верыш. Земля. Книга седьмая цикла к вершине. Читает Александр Мозгунов. Глава первая. Когда мысли сходятся. Йог. Ханс узнал, в ком скрывается ло. И Колдун виноват в этом сам. Испугался, что перстень с отравой, как тот, какой раньше уже помог одному из гахаров прикончить его в теле коня. Но я молодец. Не заметил кольца. Собирался пожать гаду руку. Ло меня так спасал. Одно радует, Хансу в бездне достался не боевой дар. Будь иначе, тот сразу бы попытался убить колдуна. Гахары такие, на себя им плевать. Без оружия у него шансов не было, потому и не стал нападать. Но что дальше? Сам колдун мог прикончить урода легко, как и я, при клинках-то. Но нельзя вот так, на людях. Притворились знакомцами. олов Вот и еще одна ложь, какую пока что придется поддерживать. Долго ли? Поскорее бы вернуться в трактир. Как избавимся от лишних ушей, Ло немедленно расскажет, что делать. Он умный. У меня же пока мыслей нет, кроме как очевидная тварь придется убить». До квартала шли молча. За стеной, как остались втроем, ло ожил. «Сразу в трактир не идем», — произнес колдун тихо. «Прогуляемся, посмотрим, какие есть лавки. Нам нужны зелья, одежда и еда про запас. Есть и пить будем только свое. Отравить ему проще всего. На пороге достать яды можно, уверен. Если вдруг упаду, хватайте меня и тащите в трактир. Сразу в комнату». «Людям скажите мне поплохело, но скоро пройдет. И никого ко мне не пускайте, хоть вепре, хоть лекаря». «Да кто он вообще такой, этот не непонимающе нахмурился Сёпа. «Что случилось? С чего тебе падать?» «Отойдем», — поманил нас в проулок колдун. «Вроде чисто». Заглянул он в узкий проход между жмущимися друг к другу домами. «Этот Олаф?» «Не человек. Он Гахар. Вроде демона что-то. Эти твари умеют вселяться в людей. И в животных, и в хортов. Но единожды. Убьем тело, что он захватил, и Гахару конец. Враги рода людского. Они ищут меня. Йог. Когда же мы уже найдем время тебе все рассказать? Китар знает. Мы с ним уже прикончили нескольких». «Во что я ввязался?» Схватился за голову Сёпа. «Я должен знать все. Все узнаешь», — пообещал Ло. «Но сейчас на подробности времени нет. Эта тварь признала меня». «Ох ты же Йок!» До меня только сейчас дошло, что Гахар не просто так рассказал про свой дар. Зря я радовался, что не боевой ему выпал. «Это как у порожника, что вел тебя к выходу? Ебор, кажется». «Ты рассказывал?» «Да». Перебил меня Ло. «Связку снять может только он сам. Этот тварь теперь чувствует, где я в данный момент нахожусь, а упасть... Он способен меня обездвижить. В любой миг. И я даже говорить не смогу». «Странно, что ты еще стоишь». «Пока ему это не нужно. Да, разлучен во всеуслышание. То, что связка наложена, не доказать, пока он не волит меня. Обездвижит» и можно жаловаться на него хоть другим одаренным хоть живчиком. Он не хочет огласки. Нам попался трусливый гахар». «Это точно», — согласно закивал я. «Был бы смелым, уже бы прикончил себя. Ты ведь тоже умрешь, тебя связка убьет». В крайнем случае он именно так и поступит. Он не то, чтобы совсем трус. Откровенно трусливых гахаров, что ставит себя выше блага своего народа в природе, не существует. «Они не люди. Эта тварь просто видит возможности прикончить меня и выжить самой. И первое дело в его мыслях, считай, уже сделано». «И что будем делать?» «Убьем его. Других способов избавиться от Гахары и связки не вижу». «Погоди, погоди!» — поднял руки Сипан. «Я чего-то не понял. Ты ведь тоже помрешь? Или думаешь, в глухом месте оно не сработает?» «Сработает». «Этот дар не из тех, которые глушатся. Вот поставить бы связку он в квартале не смог бы. А все остальное — пожалуйста. Мне уже довелось походить на привязи. Умрет он, и я тоже умру». «Но тогда...» «Он жемчужину съел», — пояснил я. «Это что-то вроде волшебного семени, которое не дает умереть, но только один раз. Ухо, были такие. Я с арены как вышел, по-твоему?» «Потом...» Оборвал меня Ло. «История долгая. Ваше дело убить эту тварь, но так, чтобы убийство на вас не повесили». «Наше дело?» — нахмурился Сёпа. «Чем ты слушал?» — возмутился колдун. «Он всегда знает, где я. Он не даст мне приблизиться». «Может, сдать его живчиком? «И что ты им скажешь?» — влез я. «В этом дядьке Гахар сидит? А как доказать?» «Гахар-махар!» Я про связку. Как тот Олоф вернется в квартал, пусть дерхан к нему топает в комнату. Я прикрою. А ты побежишь за служивыми, что стоят у ворот. Пусть увидят, как демон свой дар применяет. Если тихо подкрасться... Нет. Остановил Пуло, Посторонних привлекать нам нельзя. Прижатый к стенке Гахар может объявить меня бесом. Если кто-то из одаренных умеет, как китар, видеть возраст с отмером... У нас будут проблемы. Да и в целом не нужно нам этого. А глазка опасна. Что для него, что для нас. И тут ко мне пришла внезапная мысль. Слушайте, внезапно произнес я. А ведь Гахар ни в жизни не догадается, что мы его прикончить решили. Он же защитил себя связкой. Мол, его теперь нельзя убивать. Это... Закончить я не успел. Колдун застыл деревом упасть не упал потому лишь что стоял у стены в нее и уперся спиной рот слегка приоткрыт глаза замерли хансу нет надобности возвращаться в квартал ему просто достаточно знать что в него зашли мы муха с руха и ругань сипана словно вывел ло из спячки демонстрации для особо тупых выдохнул оживший колдон. Вдруг я не понял намека про связку. Плюс показать, что в квартале она тоже работает. Китар прав. Наше главное преимущество в проглоченной мной жемчужине. Попытаюсь вломиться к нему. Он решит, что задумал пленить его, не убить. Это важно. Вас двоих это тоже касается, но вас он даром не видит. Шансов внезапно напасть у вас больше. Нужно попробовать выкрыть с кухни трактира нож. «Без оружия вы ему не соперники». Слушая Ло, я тут же обдумывал его слова. «Гахарен нужно прикончить так, чтобы никто не видел ни момента убийства, ни нас. Лучше всего ночью в комнате. Но попробуй туда, попади незаметно, да еще и бесшумно. Этот тварь теперь спать не будет вообще. Пока не прикончит Ло, будет бобы глотать. Ух и сложное дело». Едва ли живущий в трактире Гахар станет бродить по укромным подворотням, давая нам шанс подловить его без свидетелей. Наоборот, будет держаться исключительно людных мест. — А что, если прикончить его у всех на виду? — Уделился я внезапно пришедшей идеей. Наскара писав свой план, я замолк. — Что Ло скажет? — Пожалуй, может сработать, — произнес колдун после недолгих раздумий. Все зависит от того, как себя поведет наш враг. Ладно, детали обсудим чуть позже. Пока этот в архиве, пробежимся по лавкам. Пошли. Через полчаса, закупившись едой, питьем, обувью, новой одеждой и зельями, мы входили в трактир. Общий зал встретил нас пустотой. Лишь два столика в разных углах занимали незнакомые нам пока люди. Ни моих друзей из могучей кучки – Ни четверки лохматых здоровяков, ни других, пристававших к нам вчера любопытных. Странно. Так-то спать уже поздно. Даже время обеда прошло. Но вопрос, где все, пойманный служка, ответил не сильно помогшим нам на поле и тут же удрал по своим делам. Пришлось приставать к копошившемуся за стойкой трактирщику. Теперь знаем, что скучающий в безделии народ здесь имеет привычку проводить дни на тренировочном поле, расположенном на противоположном отворот краю квартала. Почти все заблудшие сейчас там. А еще знаем, что олов ушедший еще вчера утром закрывать бурую нору, пока не вернулся. гахара мы обогнали. Поднявшись наверх, перекусили принесенным с собой, переоделись в обновке обсудили детали задуманного. Если Ханс не запрячется где-нибудь, а продолжит себя вести, как ни в чем не бывало, все должно получиться. От трактирщика мы узнали, что ближе к вечеру каждый день зал битком. Посиделки до ночи — традиция. олов до того, как пришел его черед в нору лезть, тоже на всеобщих пьянках присутствовал. Раз мы видели его у архива, значит, вернулся из бездны с победой и сегодня счастливчику обмывать новый дар». Неудивительно, что радость услышанного новость трактирщика была вполне искренней. Каждый переживший поход в бездну клиент — это не только стабильный доход на существенный срок, но и приличное разовое увеличение выручки. Небось, сам и придумал когда-то традицию — проставляться за дар. Теперь будем надеяться, что Гахар соблюдет ритуал. Весь наш план упирается в присутствии Ханса на вечерней гулянке. Да и из чего бы ему там не быть — Ло считает, что Гахар попытается его, ну а может и нас заодно, отравить, а проще всего яд подсыпать как раз в суматохе всеобщей попойки. К тому же странное поведение может навлечь подозрение на убийцу, откажись, Ханс, от празднований. Ло ему так и так убивать. В общем, ждем. Суета развеселой гулянки как нельзя лучше подходит и нам для задуманного. Отмечающий получение дара Гахар точно не станет на людях свой дар применять. В общем зале, у всех на глазах, лоза стыть не грозит. Подходи хоть вплотную к врагу, то ронять тебя связкой не будет. Разобрали по косточкам, планы отправились вниз. Тут пока что по-прежнему пусто. Олов не приходил. Как считает трактирщик, пошел сразу к девкам. Тут в квартале имеется большой дом у Слады, что зовется странным словом «бордель». Заняли большой стол, сидим ждем. Даже шепотом разговаривать на запретные темы нельзя, потому обсуждаем грабительские цены на зелье. За лечилки, каких тут три штуки, как в архе, вдвое больше дерут, чем везде. Зато выбор богатый. И сонная есть, и будилка, и запах сбивающий и для сил мужской, и трезвилка, что снимет в момент опьянения, и совсем уж ненужная здесь лошадиная прыть, от которой уставший конь снова бодрым становится. Только дурки нет, что и понятно. На земле она тоже под запретом. И вот с улицы наконец-то доносятся голоса. Дверь распахивается, и в трактир валит шумной веселой гурьбой, возвращающийся с тренировочного поля народ. Здесь и вепрь с друзьями, и лохматые здоровяки Блута, и еще под две дюжины мужиков. За столом в один миг стало тесно. «Ну так что там? Зачем вас живчики дергали?» поинтересовался усевшийся рядом сло вепрь. «Хотели послушать историю наших скитаний?» — улыбнулся колдун. «И мы тоже хотим!» — рявкнул блуд. «Давай, герой, рассказывай, как с лоскута на лоскут прямым ходом прорваться смогли. Жратва подождет!» «Не герой!» — вздохнул Ло, не успевший вернуться в свой полис дурак. «Впрочем, не я отряд вел». Командир наш был горцем. Хороший мужик. Себя бросить просил, когда понял, что мы всех не дотащим. Мы на крупную стаю древесных волков нарвались. Дар у кого какой был, спустили почти подчистую. Зелья тоже на раненых все извели. А тут леший и старый зараза семерых покалечил. Носилки мы сладили и на бабах назад в полис. Три дня жилы рвали. Каких-то минут не хватило. Уже стены видели. Дальше. Грустно совсем. Чуть другими словами, колдун повторял ту историю, что недавно рассказывал совету бессмертных. Ложь проверенная. Часть правды, часть выдумка. Ло умеет врать складно. Народ, окруживший нас, слушал внимательно. Перебивали нечасто. Больше охи и ахи. Вопросы пошли уже с части, где мы встретили Мишку. Там и я помогал колдуну. Благодавич обкатался и рассказ на друзьях. Но история долгая, так что стол вскоре стал наполняться едой и бутылками. Пошли первые тосты. Тут лом с Степаном отмазал от выпивки. Мол, вчера перебрали, сегодня в сухую сидим. Со мной пили сиропную сладкую воду. Причем ту, что была нами же куплена ранее в лавке. Я сгонял наверх, притащил. Там бутылочки маленькие. Сдирай крышку и сразу локай из горла. Ханса все еще нет, но кто знает, вдруг как-то пробрался на кухню. Рисковать нам нельзя. Но вот спустя час, когда Лоу уже подобрался к финалу истории, в дверях новые лица. С Хансом двое. Неужели и эти гахары? Тогда все совсем плохо. — Гля, кого мы поймали? — хлопнул по плечу Ханс один из его спутников. — Одаренный, о двух дарах. — О, закрыл нару Красавчик! Хорош! Давай к нам! Место Олафу! Брых, черневый здоровяк из четверки ранхейцев пихнул задом соседа, освобождая часть лавки между мной и собой. — Сюда падай, дядька! — поманил он Ханса. «Дайте хоть барахло нести в комнату!» — рассмеялся Гахар. «Я туда и обратно!» «Вина к нам на стол!» — махнул он слуге. «И побольше! Сегодня я угощаю!» «Фух! Не надо мне его тут под носом!» И так уже переживал дрожит. Переодеться урод успел в чистые. Видно, наряд запасной прикупил. И вымыться тоже. Наверное, у девок в борделе, а вот рюкзак, что с собой в бездну брал, еще на спине. Давай, — Давай-давай! Место ждет! — убил мое облегчение брых. — А может, оно так и лучше? По плану мне с Гахаром поболтать предстоит так и так. Вот только попозже хотел, когда народ посильнее зальется. — Вино да вино! — словно бы прочел мою последнюю мысль четвертый ранхиец — бавар. «От вина вашего запах один! Тащи огненки! Чай не самая благородная рожь за этим столом, чтобы брезговать пойлом покрепче!» Народ встретил речь одобрительным хохотом. Хотя белобрысый бородачий не прав. Да, знать даже из выбравших для проживания трактир держится особняком. Но именно сами амбалы благородством как раз и могли бы похвастаться. Уже знаю, что эта четверка — сыновья правителя полиса Ронх, у того сыновей пруд пруди, как и жен. И в наследниках никто из бородатых братьев даже близко не ходит, а по крови они все равно все царевичи. Полис странный там. Каждый род возглавляет отец, от которого бабы детей и рожают. Сыновья все на путь, дочери на выданье. Своих собственных отпрысков заиметь может только лишь тот, кто новый род создать вздумал. А у них это сложно». В общем, матери у бордачей разные, а батя один. Царской кровью не кичат лишь потому, что не принято это у них. Сын правителя такой же сын полиса, как и прочие, не отцы. Нам про это вчера клещ рассказывал. На столе пополнение винных бутылок, и между ними теперь еще новых прибавилось. За прозрачным стеклом не менее прозрачная огненка. Праздник движется в правильном направлении. Ну, а вот и виновник торжеств. Возвратившийся Ханс влез на лавку между мной и Брыхом. «Еще раз привет, юный друг!» «Ох и мерзкая рожа!» Так и пышет довольством. Он сегодня уже победил в своем главном бою. Гад уверен, что Ло уже мертв. о, -о Знаешь, китара!» «Удивление Бочки понятно. Мир наш меньше, чем кажется». «Довелось повстречаться в Земграде. Замечательный парень!» — потрепал меня Гахар по плечу. «Тесен мир!» — поднял бокал с вином вепрь. «Он и наш друг! За встречу!» «За встречу!» — подмигнул мне убийца. «Очень рад, что судьба нас повторно свела!» Дружно выпили. Или мне показалось, или Ханс иронично скривился, бросив взгляд на бутылку с сиропной водой, которую я специально поставил на стол от него подальше. йо два ты в нее что подсыплешь. А ушло так тем более. Колдун сидит наискось от нас с другой стороны стола. Но боюсь я не этого. Как кольнет меня отравитель в бок, обмазанный ядом иглой. Так помру я потом через час или два, и пойди докажи потом, что убил меня именно олов Тут мы сразу уговорились, что если дойдет до такого, то тут же орем на весь зал и с поличным урода хватать. ноло думает, что скорее в питье яд отправится. Там за руку сложнее поймать. Укол всяко почувствуешь. Но все равно жуть. Как страшно рядом с гадом сидеть, даже зная, что меня защищает жемчужина. Кто твои друзья, мне расскажешь? Вопрос задан не шепотом, и брых избавляет меня от необходимости отвечать. Хех, чутко опоздал ты. Мужики с лоскута на лоскут прямым ходом пробились. Дирхан только закончил рассказывать. Потом малый повторить для тебя. Сейчас сам давай продары дары, про бездну». «Испытание явно простое далось», — пробасил блуд, сидящий напротив. «Больно целехонький, и не схуднул даже». Гахара отвлекли, и тому пришлось минут десять описывать свое испытание и ругаться на выпавший дар, мол, совсем бесполезный. Рассказ к моей радости трижды был прерван на тосты. Чем быстрее напьется народ, тем скорее развязка. Запускать представление мне. Жду сигнала от но и сам, по идее, пойму, когда придет время. «Вы в предземье еще познакомились?» Вновь пристал ко мне Ханс, завершив свой рассказ. Народ как раз закончил обсуждать его историю и переметнулся к любимой всеми, как видно, уже не раз, не два поднимавшейся в этой компании теме, чей дар лучше. Сейчас каждый будет хвалиться, кому чем похвастаться есть. Свеприм, да. Мы же с острова одного. Я про новых друзей. С кем в ковчег ты пришел? Что пристал? Хочет выяснить, помогаю я ло или просто несведующий спутник. На корабле познакомились. Вместе плыли на землю, вместе в горе служили. Ясно, — ухмыльнулся Гахар. Повезло тебе. Сильные войны в друзьях. Йок. Какой же я дурень. Теперь Ханс считает, что поймал меня на вранье. Он уверен, что колдун уплыл раньше на землю. Потому он за ним и рванул из Земграда. Надо было сказать, что с Дерханом мы здесь познакомились, хоть на время бы но отвел от себя подозрение. А тем временем первый рассказчик свой дар нахвалил, и зазоркий глаз глядуна нужно выпить. Рюмки, кружки, бокалы подняты. Если за каждый дар будут пить, дело круто ускорится. А у нашего малого знаете, сколько даров? Ох, спасибо, клещу Спас меня от продолжения разговора с Гахаром. Что, и парень придали? — удивился рыжебородый ранхиец. — Притрех! — заржал клещ. — Расскажи, малый, пусть все от зависти лапнут. Тут уже настал мой черед бахвалиться дарами. Про невидимость рассказал. Тот же выпили за меня и способность полезную. Сразу вырос в глазах богатеев, что пока в большинстве здесь в своем сами бездаре Дальше начал уже про клинки. Тут атохов и ахов аж начал краснеть. Этот дар у меня всем дарам дар. Кто и вовсе про такие не слышал, а кто знал, только языками прицокивали от зависти. — Ну а третий что? — начинающим заплетаться языком спросил кто-то с дальнего конца лавки, когда все опять дружно выпили за мою удачу. И вот тут я внезапно замялся. Вот ведь йог. Расскажу, что я вижу года и отмер. Так Хан сразу поймет, что я сло за одно. Впрочем, он и так уже догадался Нашел взглядом колдуна. Тот кивает, мол, хрен с ним уже. Больше можно не притворяться. Ну и ладно. Быстрее закончим. Повернулся к Гахару и с наглым прищуром сказал, глядя прямо в глаза сраные нелюди. Человека года вижу вместе с отмером. От меня свой возраст не скроешь, свой истинный возраст. Гля, и смог ведь защиту пробить. На миг маска добряка Олафа, натянутая гахаром на рожу, исчезла. На меня смотрело чужеродное зло. Взгляд кричал, значит, так, хорошо. Вот теперь он точно меня прикончит. Вернее, попробует. Но наши соседи по столу, само собой, ничего не заметили. Миг. И Олаф опять улыбается, как и все, поднимая бокал за меня. «Ты умрешь». Вот теперь уже шепот. «Ну, попробуй», — шепчу я в ответ. Ха, «Глупый, глупый детеныш». И сразу два озарения. Первое. У него нет иглы, как и перстня с шипом. Иначе бы я уже укололся случайно. И второе... Ломной снова прикрылся. Проверка ценою в жемчужину. Убьешь меня, и мои друзья разорвут тебя в клочья. Очень глупый детеныш. А колдун говорил, что Гахарам чуждые эмоции. У этого они точно есть. Издевается же. Ну, а ты, Сипан, что? Дары имеешь? пробасил задающий за столом направление общего разговора Блуд. «А как же?» — осклабился Сёпа. Пришла очередь друга рассказывать о своей способности. Но я толком не слушаю. Что-то у меня уже вспотели ладони. Рядом чудище в человечьем обличии, Рядом враг. Рядом смерть. В любой миг что-то может случиться, не пора ли уже начинать? Нашел взглядом лой, одними глазами спросил. Точно так же тот мне ответил, что рано. Эх, конь уже отскакал свое, снова принялся шептать наклонившийся ко мне Ханс. Все, кто служит конструктору, сдохнут. Думаешь, ты здесь в безопасности? Ло уже проиграл, он умрет окончательной смертью, а без него вы никто. Люди — мусор, от которого мы очень скоро очистим, и ваш убогий мирок вы тупые животные. Показать, как легко заставлять вас служить чужим целям. Вот же тварь! Это он меня запугать вздумал? Поздно. Мне уже и так страшно. Так страшно, что хочется плюнуть в его мерзкую рожу. Это я, получается, едва не лишил мир людей, все миры, сколько их ни наесть, единственного заступника, способного всех нас спасти?» Не врал, Ло. Он — последняя надежда человечества. Все сомнения в прошлом. Ведь я называл его бесом. «Ой, как страшно!» — прошипел я сквозь зубы с издевкой. «Пой, гахарчик, пой свою песню бессилия. Я таких, как ты, уже пару прикончил. Ты следующий». «Все. Обратной дороги нет». Поздно, рано, а я начинаю. Сло, потом объяснюсь. Ну что это? Моим же оружием? Юженьки. Ну ты скажешь тоже, — в голос фыркнул Гахар. Пусть и много жена а законная каждая. Разве их мамки шлюхи? Что? Сидящий рядом Брых был еще недостаточно пьян, чтобы не понять, о ком речь но при этом достиг той меры, за которой мозги уступают эмоциям. олов считает вас сыновьями батрачек, а я говорю ему, что батрачки не шлюхи». И захлопать ресницами, словно невинный младенец. «Что, ублюдок? Думал, я растеряюсь? Так я тоже готовился». Он задумал прикончить нас, мы его. Но последнее не могло прийти врагу в голову, так что он не боится, а зря. Я-то голыми руками его убить вряд ли смогу. Как он меня может, легко. Но у Ола в рукаве есть свой козырь. Случайная смерть в пьяной драке — обычное дело. Эта мысль пришла и к одной, и к другой стороне. Не будь страшно, так было бы даже забавно. Ты совсем охренел, что ли? Их кому обращается вскочивший на ноги блуд, не понять. Ко мне? К Хансу Олафу? «Повтори, что сказал!» — хватает Гахара брых за грудки. «Моя мамка шлюха!» — ревет рыжий ранхиец по имени Бач. «Я тебе язык вырву, щенок!» «Это мне. Тут не спутаешь». «За своим языком следи, дурень. Никита оскорбил твою мать». «Это Ло. Он подкинет дровишек в костер. Если что, Сёпа тоже поможет». «Осторожнее со словами! Тут даров ваших нет! Зубы вылетят в миг Это уже белобрысый царевич Бугай, который Баваром зовется. «Убрал руки!» — это Гахар. «А ты думаешь, мне нужен дар, чтобы выбить из тебя все дерьмо?» все по первым переходит от слов к делу, пока еще не сильно толкая возвышающегося над ним горой Бавара. «Мужики, вы чего?» пытается разнять соседей по столу, бочка. Но Бавар, не глядя, отмахивается, попадая ладонью в лицо поднимающегося на ноги Андера. «В это время лавка, на которой я сидел пару мгновений назад, отлетает от стола вместе с парой не успевших вскочить мужиков. Хан с резким движением выкручивает руки Брыха, и тот отпускает рубаху Гахара, оторвав пару пуговиц. «А ну, все заткнулись!» Ревет вепрь, страшно вытрощив глаза. «Поздно!» Его крика не слышат. Рыжий бач разъяренным быком бросается к Сёпе, по пути роняя на стол попавшегося его остановить чопоря. «Наших бьют!» Клещ взвивается вверх в сумасшедшем прыжке и вцепляется в толстенную шею блута своим маленьким теской. Но, по мнению пьяного большинства, за четверкой царевичей правда — Оскорбление матери — это причина, что надо. Долговязый Рэм запускает бутылку в полет. Гахар видит ее, уворачивается. Снаряд проносится через весь зал и со звоном и винными брызгами разбивается о дальнюю стену рядом с вовремя пригнувшейся женщиной в дорогом пышном платье. — Чего глазами хлопаешь? — толкает замерзшего в ужасе служка и спутник барышни. — За стражей! Быстро! Водой их! Водой! — Вижит на своих подчиненных трактирщик. Кирос мокос, к воротам! Но когда еще та стража примчится? Стол уже полетел вверх тормашками, вслед за ним летят сочные плюхи, раздаваемые своим и чужим без разбора. Драка в миг превращает народ, полминуты назад мирно пивший за здравие друг друга, в ревущий клубок. А ведь здесь не слабаки собрались, у всех доли под потолок. Черепа тут не пробьешь ни бутылкой, ни кружкой. Люди падают, встают, снова падают. И лишь я, хитрец, расторопно удрал в самый первый момент разгоравшейся драки подальше от Ханса и пока умудряюсь стоять на ногах, вертясь в самое гуще сражение с Кольским ужом. Мгновение истины. Как только Гахар поймет, что его план провалился, Ло немедленно упадет. Применение связки в такой суматохе заметят не сразу но урод хочет прежде прикончить меня. Как Гахару известно теперь, я чересчур много знаю и должен умереть раньше, Ло. Тот и так уже труп. Вот он вырывается из захвата брыха, отправляет того на пол хитрым ударом под дых, и, найдя меня взглядом, ныряет вперед головой между вцепившихся друг в друга бача и бочки. Ло от нас далеко. Гахар видит, что тот для него не опасен. Останавливать драку падением бесчувственного тела не время. Успеется. У него на колдуна свои планы. И это роковая ошибка. Тело Хо — оружие само по себе. Но Гахару это неведомо. Оттолкнувшись ногами от одного из разбросанных по просторному залу опорных столбов, Ло стрелой устремляется к потерявшему его из вида врагу. «Вот это я понимаю, прыжок» под десяток шагов пролетел за мгновение. Сшибка! Миг и ло на ногах. Вскочил, чтобы тут же упасть. Связка? Нет, колдун умер. И ожил. Встает. И тут же кулаком в нос кому-то ближайшему. Бьет не сильно для виду. И тотчас подставляется сам. Он уже не великий боец. Рядовой участник трактирного пьяного мордобоя. Драка миг подхватила, бросая туда и сюда. Колдуна уже нет там, где он был секунду назад. Да и я, засмотревшись, поймал ухом плюху, которая меня отбросила в сторону. Бой кипит. Стулья, столы и люди продолжают летать. Кутерьма, суматоха, бардак. Если кто и заметил чудесный прыжок колдуна, то связать его с от чего то споткнувшимся олофом сразу не смог. А теперь уже поздно чего одаренные, за чей счет тут сегодня гуляли, лежит под лишившимся ножек столом без движений, загадка. Да и до нее ли сейчас? Разбираться придется потом. Как и думать, какое оружие оставило узкую дырочку в темени трупа?